ОКОНЧАНИЕ РАССКАЗА НА ЯДЫ И ДРИАДЫ филис сказал де сент бросая вызывающий взгляд на Монтале с видом учителя фехтования, который приглашает достойного противника занять оборонительную позицию, филис не брюнетка и не блондинка, не велика ростом и не мала, не холодна и не восторженна».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 как бы приглашая их либо влезть на дерево, чтобы поймать ее руками, либо сбросить на землю в свои сети. Портрет был до того верен, что все глаза обратились на Монтале, которая внимательно слушала господина де Сент-Эньяна, точно речь шла о ком-то совершенно постороннем. «Это все, господин де Сент-Эньян?» — спросила принцесса. «Это только эскиз, ваше высочество»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 На Диану-охотницу. С только разницей, что жестокая пастушка, похитив однажды колчан Амура, когда этот бедный малютка спал в розовом кусте, теперь направляет свои стрелы не в обитателей леса, а безжалостно пускает их во всех бедных пастухов, приближающихся к ней на расстоянии выстрела и взгляда. Римская мифология рисовала богиню-охотницу Диану с луком и колчаном за плечами, с копьем охотника в руках, окруженной толпой нимф. Примечание — редакции О, злая пастушка, — сказала принцесса, — неужели она никогда не уколется ни одной из стрел, так безжалостно рассыпаемых ею направо и налево? — Все пастухи надеются на это, — сказал де Сент-Иньян.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 «Пастушеские песни Вергилия», в которых он рисует идиллическую жизнь пастухов на лоне сельской природы. Примечание редакции. «Мы слушаем», — сказала принцесса. сент эн выставил ногу, протянул руку и сказал. «Белое, как молоко, золотистое, как колос. Она разливает в воздухе аромат своих белокурых волос. И тогда спрашиваешь себя». Не красавица ли это Европа, которая внушила любовь Юпитеру, играя с подругами на цветущем лугу? Европа, в греческой мифологии, дочь царя финикийского города Сидона, бог Зевс влюбился в Европу и, явившись к ней в образе чудесного злоторогового быка, увез ее на остров Крит, где она стала его женой и родила ему трех сыновей, Миноса, Радаманфа И Сарпедона. Примечание. Редакция. Из ее глаз, голубых как небесная лазурь, в самые прекрасные летние дни струится нежное пламя. Мечтательность питает его, любовь расточает Когда она хмурит брови или склоняет лицо к земле, солнце в знак печали закрывается облаком. Напротив, когда она улыбается, вся природа оживает и замолкшие на мгновение птицы вновь начинают распевать свои песни среди ветвей. «Галатерия», — так заключил де Сент-Эньян, — «наиболее достойна обожания всего мира, и если когда-нибудь ее сердце подарит себя, счастлив будет смертный, которого ее девственная любовь пожелает превратить в божество». Принцесса, слушая это описание, как и все, лишь одобряла самые поэтические места легким кивком головы. Но невозможно было сказать, служили ли эти знаки похвалой таланту рассказчика или подтверждали сходство портрета с оригиналом. Видя, что принцесса не восхищается открыто, никто из слушателей не решился аплодировать, даже принц, который в глубине души находил, что де сент слишком долго останавливается на портретах пастушек, и несколько бегло набросал портреты пастухов. Общество, казалось, застыло. Де Сент-Эньян, истощивший всю свою риторику и всю палитру на портрет Галатеи, ожидал, что после благоприятного приема других описаний теперь раздастся гром рукоплесканий. Не услышав их, он был ошеломлен еще более, чем короли все присутствующие. В течение нескольких мгновений царило молчание, Его нарушила принцесса, спросив, — Государь, каково мнение Вашего Величества об этих трех портретах? Король попытался выручить де Сент-Эньяна, не компрометируя себя. — По-моему, отлично вышла Аморелис, — сказал он. — А я предпочитаю Фелис, — отозвался принц, — это славная нимфа, скорее добрый малый, и все рассмеялись. На этот раз взгляды были так бесцеремонны, что Монтале почувствовала, как к лицу ее подступает яркая краска. «Итак», — продолжала принцесса, — «эти пастушки говорили». Но де Сент-Эньян, самолюбие которого было уязвлено, не мог выдержать атаки свежих сил. «Принцесса», — сказал он, — «эти пастушки признавались друг другу в своих склонностях». «Продолжайте, продолжайте, господин де сент эн -Ян. вы неистощимый источник пасторальной поэзии», — сказала принцесса с любезной улыбкой, вернувшей рассказчику уверенность в себе. Они говорили, что любовь таит в себе опасность, но что отсутствие любви — смерть для сердца. «Какое же они вывели отсюда заключение?» — спросила принцесса. Они вывели отсюда заключение, что нужно любить. Отлично. Они ставили какие-нибудь условия? Да, свободу выбора, — сказал де Сент-Иньян, — должен прибавить, — это говорит Дриада, — что одна из пастушек, кажется, Аморелис, даже высказалась против любви, а между тем она не отрицала, что в ее сердце проник образ одного пастуха, Аментаса или Терсиса. «Аминтаса, ваше высочество», — скромно сказал де Сентеньян. Тогда Галатея, кроткая Галатея, с чистыми глазами ответила, что ни Аминтас, ни Альфисбей, ни Титир и вообще никто из красивейших пастухов этой страны не может сравниться с Терсисом. Что Терсис затмевает всех людей, как дуб затмевает своей величавостью все деревья а лилия своей пышностью все цветы. Словом, она нарисовала такой портрет Терсиса, что даже слушавший ее Терсис, несмотря на все свое величие, вероятно, почувствовал себя польщенным. Таким образом, Терсис и Аминтас были отличены Аморелис и Галатей. Следовательно, тайна двух сердец открылась во мраке ночи, В густой чаще лес. Вот, Ваше Высочество, то, что рассказала мне Дриада, Которой известно все, что творится в густой траве и дуплах дубов. Известна любовь птиц, понятен смысл их песен, И язык ветра среди ветвей, И жужжание золотых и изумрудных насекомых в лепестках диких цветов. Она поведала мне все это и я только повторяю ее слова. — Теперь вы кончили, не правда ли, господин де Сент-Эньян? — спросила принцесса с улыбкой, повергшей короля в трепет. — Да, кончил, принцесса, — отвечал господин де Сент-Эньян, и сочту себя счастливым, если узнаю, что мне удалось развлечь ваше высочество в течение нескольких минут. — Минуты эти пролетели незаметно, — сказала принцесса, потому что вы превосходно рассказали все, что вы слышали. Но, дорогой Десантиньян, к несчастью, вы получили ваши сведения только от одной дриады, не правда ли? Да, ваше высочество, сознаюсь только от одной. И значит, не удостоили своим вниманием маленькую наяду, которая держалась совсем незаметно, а знала гораздо больше, чем ваша дриада, дорогой граф. Наяда? Повторили несколько голосов, начавших подозревать, что у рассказа будет продолжение. — Да, Наяда, она была подле дуба, о котором вы говорите, и который называется Королевским, насколько мне известно. — неправда ли, господин де Сент-Эн-Ян? сент, -Ян? сент -Ян и король переглянулись. — Да, принцесса, — отвечал де сент так вот. Подле этого дуба журчит ручеек среди незабудок и маргариток. — Мне кажется, что принцесса права, — сказал король, с беспокойством следивший за каждым движением губ своей невестки. — Ручаюсь вам, что там есть ручеек, — сказала принцесса, — и доказательством служит то, что царящее в нем наяда остановила меня, когда я проходила мимо. — Не может быть! — воскликнул де Сент-Эньян. — Да, — продолжала принцесса, — остановила и рассказала мне многое, что господин де Сент-Эньян пропустил в своем рассказе. — Ах, расскажите нам об этом, пожалуйста, — попросил принц. — Вы так прелестно рассказываете. Принцесса ответила поклоном на этот супружеский комплимент. — В моем рассказе не будет поэзии графа и его таланта описывать подробности. Но вас будут слушать с таким же интересом, — сказал король, чуявший что-то враждебное в рассказе невестки. — Впрочем, — продолжала принцесса, — я говорю от имени этой бедной маленькой наяды, самой очаровательной из всех полубогинь, которых я когда-нибудь встречала. Во время своего рассказа она столько смеялась, что в силу медицинской аксиомы «смех заразителен», прошу у вас позволения тоже немного посмеяться, припоминая ее слова. Король и де Сент-Эньян заметившие, что при этих словах многие повеселели, переглянулись, спрашивая друг друга взглядом, не кроется ли тут какой-нибудь заговор. Но принцесса твердо решила коснуться ножом раны, а потому с наивным, то есть самым опасным видом, сказала, «Итак, я шла мимо ручья и находила много только что распустившихся цветов. Значит, филис Аморелис — И Галатея, и все ваши пастушки, наверное, прошли по этой дороге передо мной. Король закусил губы. Рассказ становился все более угрожающим. «Моя маленькая наяда», — продолжала принцесса, — «ворковала лежа на дне ручья. Когда она подплыла ко мне и тронула меня за подол платья, я не захотела дурно отнестись к ней» тем более, что божество, даже второстепенное, все же выше смертной принцессы. Итак, я обошлась с Наядой приветливо, и вот что она рассказала мне, заливаясь смехом. Представьте себе, принцесса. Вы понимаете, государь, это говорит Наяда. Король сделал утвердительный знак. Принцесса продолжала. Представьте себе, принцесса, берега моего ручья были свидетелями весьма забавного зрелища. Два любопытных пастуха, любопытных назойливости сделались жертвой забавной мистификации со стороны трех нимф или трех пастушек. Простите, я не помню, как она сказала «нимфы» или «пастушки», но это неважно, не правда ли? Во время этого предисловия король заметно покраснел, а де Сент-Эньян, потеряв всякое самообладание, беспокойно вытаращил глаза — «Двое пастухов, — продолжала все так же смеясь моя наяда, — пошли по следам трех девиц. Нет, я хочу сказать, трех нимф, то есть, простите, трех пастушек. Это не всегда благоразумно, это может стеснить тех, за кем идешь следом. Я обращаюсь ко всем присутствующим дамам и уверена, что ни одна из них не будет спорить со мной». Король, очень обеспокоенный тем, что будет дальше, сделал утвердительный жест. — Но пастушки, — продолжала моя наяда, — видели, как Терсис и Аминтас проскользнули в лес. Луна помогла узнать их сквозь деревья. — Вы смеетесь? — прервала свой рассказ принцесса. — Подождите, подождите, вы еще не дослушали до конца. Король побледнел. Де сент вытер вспотевший лоб. В группах дам послышался заглушенный смех и перешептывание. «Пастушки, как я сказала, заметив нескромных пастухов, уселись у королевского дуба, и когда их нескромные слушатели подошли на такое расстояние, что могли расслышать каждое слово пастушек, те самым невиннейшим образом стали произносить пылкие признания слова которых, благодаря самолюбию, свойственному всем мужчинам и даже самым чувствительным пастухам, показались двоим слушателям сладкими, как мед. При этих фразах, которые общество не могло слушать без смеха, в глазах короля сверкнула молния. А Сент-Эньян опустил голову и взрывом горького смеха скрыл свою глубокую досаду. «Честное слово, очаровательная шутка», — произнес король, выпрямляясь во весь рост, и вы, принцесса, рассказали ее не менее очаровательно. «Но вполне ли правильно вы поняли язык на яд?» «Ведь уверяет же граф, что он хорошо понял язык дриад», — живо отпарировала принцесса. «Без сомнения», — сказал король, — «но вы знаете, у графа есть слабость, он метит в академию» и с этой целью изучил много вещей, которые, к счастью, неизвестны вам, и очень может быть, что язык речной нимфы принадлежит к числу неизученных вами предметов». «Вы понимаете, государь, — отвечала принцесса, — что в подобных вещах не доверяешь одной только себе. Слух женщины нельзя назвать непогрешимым, — сказал святой Августин. Вот почему я пожелала подкрепить себя другими свидетельствами» и так как моя наяда в качестве богини полиглотка... Ведь так говорится, господин де Сентеньян. Да, ваше высочество, — сказал совсем потерявшийся де Сентеньян. Августин, 354-й, 430-й, епископ из Геннона, Северная Африка, один из так называемых отцов церкви, проповедник религиозного мракобесия, «Правозвестник Инквизиции», примечание, редакции итак как моя наяда, продолжала принцесса, будучи полиглоткой, сначала заговорила со мной по-английски, то я побоялась, как вы говорите, что плохо пойму ее, и велела позвать мадемуазель де Монтелле, де Тоне Шарант и де Лавальер, попросив наяду повторить при них по-французски то, что она рассказала мне по-английски. «И она согласилась?» — спросил король. «О, на свете нет более любезной богини!» «Да, государь, она повторила». «Значит, не остается никаких сомнений». неправда ли, сударыня?» — сказала принцесса, обращаясь к левому флангу своей армии. неправда правда ли?» «Наяда говорила именно то, что я рассказываю, и я нисколько не исказила истины». «Фелис, простите, я ошиблась, мадемуазель...» «Ора де Монтале, это правда?» «Совершенная правда, принцесса», — отчетливо проговорила мадемуазель де Монтале. «Это правда, мадемуазель де Тонешарант, истинная правда», — отвечала Атенаис не менее твердо, но не так внятно. «А вы что скажете, лавальер?» — спросила принцесса. Бедная девушка чувствовала устремленный на нее жгучий взгляд короля. Она не осмеливалась отрицать, не осмеливалась лгать и в знак повиновения опустила голову. Однако эта голова больше не поднялась. Луизу леденил холод более мучительный, чем холод смерти. Это тройное свидетельство подавило короля. А Сен-Теньян тогда же не пытался скрыть своего отчаяния и не сознавая что он говорит лепетал превосходная шутка чудесно разыгранная госпожи пастушки справедливое наказание за любопытство хрипло сказал король скажите кто после наказания постигшего терсиса и аментаса решится проникнуть в тайники сердца пастушек уж конечно не я а вы господа и не мы хором повторила группа придворных Принцесса торжествовала при виде этой досады короля, она наслаждалась, думая, что ее рассказ послужит развязкой всей этой истории. А принц, которого рассмешили оба рассказа, хотя он в них ничего не понял, повернулся к Дегишу и сказал, «Что же ты, граф, молчишь? Неужели тебе нечего сказать?» «Может быть, ты жалеешь, господ Терсиса и Аментаса?» «Жалею от всей души», — отвечал дагиш — «поистине, любовь такая сладкая, Химера, что, теряя ее, теряешь больше, чем жизнь». Поэтому, если два пастуха считали себя любимыми, и если они были счастливы, и вдруг вместо счастья встретили не только пустоту, подобную смерти, но еще и насмешку над чувством, которая в тысячу раз хуже смерти. Есть ли так, то я скажу, что Терсис и Аминдас несчастнейшие из всех смертных. И вы правы, господин Дагиш, сказал король, потому что смерть слишком жестокая кара за маленькое любопытство. Значит, рассказ моей Наяды не понравился королю, наивно спросила принцесса. Будьте покойны, принцесса. — сказал Людовик, взяв ее за руку. — Ваша наяда тем более понравилась мне, что она была правдива, и ее рассказ, должен признаться, подтвержден неопровержимыми доказательствами. И с этими словами на лавальер упал взгляд, которого никто не мог бы точно определить, начиная с Сократа и кончая Монтенем. Монтень, Мишель де... 1533-1592, французский философ эпохи Возрождения, использовавший право человека на сомнение в качестве оружия против догматов католической религии. Людовик XIV запретил печатание опытов Монтене, опасаясь влияния атеистических идей философа. Примечание, редакции Этот взгляд и эти слова окончательно уничтожили несчастную девушку, которая, упав на плечо Монтале, казалось, лишилась сознания. Король встал, не обратив внимания на это маленькое происшествие, которого, впрочем, никто и не заметил. Против своего обыкновения, обыкновенно король сидел дольше у принцессы, он попрощался с гостями и отправился в свои апартаменты. Де сент последовал за ним. Насколько он был весел, входя к принцессе, Настолько он теперь был погружен в отчаяние. Мадемуазель де Тоне Шарант, не такая чувствительная, как лавальер, не испугалась и не упала в обморок.